Глава 18. Зои все равно не нравилось, что пусть через 30 лет, но приколечи вдруг появятся здесь снова. Хотя указывать этим существам, где они могут находиться, а где нет, она не вправе. Пусть с ними разбираются местные жители, так сказать. В субботу Зоя снова была в их с Владимиром домике в горах. И хотя на их участке она была полностью защищена, никто не мог даже явиться к ним, Но все равно она чувствовала себя немного не по себе. Ведьма понимала, что через неделю-две все станет забываться, но сейчас ей было как-то не очень уютно. Она занялась своим любимым делом — инспектированием грядок и клумб. Но Владимир понял ее состояние. «Солнышко мое рыжее, оденься для выхода, я хочу сделать тебе сюрприз». «Там ты не была». Зою долго упрашивать не нужно было. Она быстро переоделась, обула удобные туфли, и через мгновение они стояли в дворике одного собора. Погода была прекрасной, плюс двадцать три, светило солнце. Они часа четыре посвятили прогулке по этому старинному городу, пообедали в одном кафе, ели мороженое в другом. В общем, отдохнули отлично. Потом вышли на ту улицу, которая вела к морю, нашли место посидеть и просто наблюдали за людьми, за их неспешной жизнью. В воскресенье Зоя не хотела никуда путешествовать. Она снова потянула мужа в тропаревский заказник. День был без дождика, хотя и облачным, что неудивительно для этого времени года. Посмотрев на уток, которые практически все улетели, но осталось штук шесть, которые оставались всегда на зиму в водоемах Москвы, они решили выпить кофе в небольшом кафе, которое было на территории заказника. Правда, цены там были дороже, чем в Валенсии. Зоя обратила внимание на сидящую рядом с их столиком молодую женщину с мальчиком лет пяти-шести. Она заказала себе кофе или капучино, не столь сейчас важно, и пирожное. Мальчику купила чай в пластиковом стаканчике. Мальчик попросил у мамы кусочек пирожного, но мама прямо рявкнула. «Тебе сладкого нельзя!» Мальчик насупился и мешал пластиковой ложечкой чай в стаканчике, чтобы он остыл. Зоя присмотрелась к этой молодой женщине повнимательней и увидела, что та просто ненавидит своего сына из-за того, что ненавидит отца этого ребенка. Она видела, что вина этого ребенка состоит в том, что он просто появился на свет. И она видела, какая безрадостная судьба ждет этого ребенка. И она не выдержала, пересела за стол к этой женщине. «Почему ты так ненавидишь своего ребенка?» Потому что его отец не захотел на тебе жениться? Но ты же знала, что он не любит тебя и не полюбит. Он тебе в глаза сказал это. А ты хотела ему доказать, что он никуда не денется? А он, вместо того, чтобы жениться на тебе, рассмеялся и сказал, что скорее женится на той калеке из вашего подъезда, чем на тебе. У нее хоть чувства есть? Но постойте, кто вы такая? И вообще уходите отсюда, начала женщина. Но Зоя встретилась с ней взглядом. Посмотрела в ее глаза несколько минут, и та замолчала, только слушая. Мальчика в этот момент позвал за свой стол Владимир. Они сидели рядом и заказал ему бутерброд. Зоя продолжила. «Ты своей настырностью и желанием добиться своего погубила все. Ты думаешь, почему ни один мужчина не встречается с тобой постоянно и не предлагает замуж? Они хотят семью, понимаешь? А видя, как ты относишься к сыну, переносят все на ваши будущие отношения». Они задумываются, как ты будешь относиться к ним, если они заболеют. А если у вас будет совместный ребенок? Они не понимают, что ты ненавидишь именно этого ребенка. И даже если некоторые остаются у тебя на ночь, на неделю, те, которым нет дела до твоего сына, в итоге уходят. А знаешь, чем это закончится? Ты просто сопьешься. Твой сын, несмотря ни на что, любит тебя. И однажды один из собутыльников в пьяном угаре нападет на тебя с ножом. Сын бросится тебя защищать, но силы будут неравные. Пьяный ублюдок его убьет, и ты останешься совсем одна, совсем одна, никому не нужная, спившаяся женщина. Ты родила его на зло тому мужчине, но разве можно рожать на зло? И этот ребенок твоя единственная родная душа, не потеряй его. Тебя никто не будет любить так сильно и без надежды на взаимность, как он. У тебя же мама есть, но она к тебе относится, мягко говоря, холодно. И все из-за твоего характера, из-за твоего напора. Да и у тебя и подруг-то нормальных нет из-за этого. У тебя есть только твой сын. Или отдай его на усыновление, пока его кто-то может еще взять. Но если поменяешься, поменяется и твоя судьба. И если ты тогда захочешь, сможешь выйти замуж. Зоя видела, что до женщины дошли ее слова, но путь к ее перерождению был еще долгим. Зоя встала из-за стола, подошла к Владимиру. Он ей улыбнулся, взял под руку, и они пошли на остановку. А мальчик пошел к маме, рассказывая, что дядя купил ему сэндвич. И мама, наверное, впервые за все время погладила его по голове. Мальчик кинулся к ней и прижался. «Здорово ты ее пропесочила!» «Чувствую, она будет меняться», — сказал Владимир, поддерживая жену под локоть. «Хотелось бы. Мальчик очень хороший», — ответила Зоя. «Надеюсь, ты к нашему сыну так не будешь относиться?» — Владимир заглянул Зое в глаза. «Конечно, он знал, что из Зои выйдет чудесная мама. Он же видел двух ее старших детей. Какая же она чудесная женщина!» «Они не стали заезжать на рынок. Зоя хотела домой». Купили овощей и фруктов в супермаркете. Овощи она запекла в духовке, договорившись, что на следующие выходные они сделают на улице шашлык из мяса и запекут овощи на решетке. И снова рабочая неделя. С утра пришла Люда, поблагодарила Зою, сказала, что отдали долг, который уже и не ожидали получить, обещали выделить деньги на восстановление бизнеса, банк дал кредитные каникулы. Это были приятные новости и для Зои. Затем неожиданно пришла похвастаться Маргарита Владимировна. Она сказала, что по совету Зои разрешила сыну поступать на ту специальность, о которой он мечтал. И вот он уже участвовал в каком-то конкурсе, хотя и первокурсник, и занял первое место. «Да, Зоя Николаевна, если бы не вы, у нас так бы и продолжался скандал и конфликт, и неизвестно во что бы он вылился», — согласилась юрист. «Дела в новой компании шли неплохо, даже очень» если учесть, что они новички на этом рынке услуг. Вот и с обеда Николай Львович позвал консультироваться насчет нового сотрудника. «Этот полностью подойдет, его Маргарита Владимировна еще подучит», сказала Зоя, посмотрев на его фотографию. А из головы у нее не выходил тот мальчик, который просил у мамы кусочек пирожного. И она подумала, сколько же таких горе-мамаш по всему свету, и почему должны страдать дети? Словно прочитав ее мысли, вечером в скайпе Владимир ей сказал «Я прослежу за той женщиной, и если она будет снова срывать свою злость на сыне, у нее будут в голове всплывать твои слова о том, как она закончит свою жизнь». «Ой, это отлично! Ты же почувствовал мои мысли!» «Конечно, милая, они были такими яркими», — ответил он.